не немая беспомощность, которая так походила на упрямство, еще больше раздражала Ка. Он стал расхаживать по комнате от окна до двери, из-за чего фрау Грубах никак не могла выйти, хотя ей только этого и хотелось. Ка подошел к двери как раз в ту минуту, когда к нему постучали. Вошла горничная и доложила, что фрейлин Монтаг хотела бы сказать господину Ка несколько слов и просит его пройти в столовую, где она ждет задумчиво выслушал горничную. Потом почти что с насмешкой взглянул на испуганную фрау Грубах. Этот взгляд, казалось, говорил, что он, К давно предвидел приглашение фрейлин Монтаг, что и это тоже одно из тех мучений, какие ему приходится терпеть от жильцов фрау Грубах воскресное утро. Он попросил горничную передать, что сейчас придет. Подошел к шкафу, чтобы сменить пиджак, и в ответ на жалобные причитания фрау Грубах по адресу назойливой особы он только попросил ее убрать прибор с завтраком. — Да вы же почти ни до чего не дотронулись, — сказала фрау Грубах. — Ах, да уберите же скорее, — крикнул Ка. Ему казалось, что и еда как-то связана с фрейлин Монтаг и потому особенно противна. Проходя через прихожую, он взглянул на закрытую дверь комнаты Фрейлин Бёрстнер. Но его приглашали не в эту комнату, а в столовую, и он рывком открыл туда дверь, даже не постучавшись. Это была очень длинная и узкая комната в одно окно. В ней только и хватило места для двух шкафов, поставленных углом около дверей. Все остальное пространство занимал длинный обеденный стол – Он начинался у двери и тянулся почти до большого окна, которому из-за этого трудно было пройти. Стол уже накрыли на много персон, так как по воскресеньям почти все жильцы обедали тут. Когда Ка вошел, фрейлин Монтаг двинулась ему навстречу от окна вдоль стола. Они молча поздоровались. Потом фрейлин Монтаг, как всегда неестественно закинув голову, сказала – «Не знаю, известно ли вам, кто я такая?» Ка посмотрел на нее, прищурясь. «Разумеется, известно», — сказал он. «Ведь вы давно живете тут, у фрау Грубах. Но, как мне кажется, вы мало интересуетесь этим пансионом?» «Мало», — сказал Ка. «Может быть, вы присядете?» — спросила фрейлин Монтаг.